глава 25 избление блечли июнь 1941 года редакция бБ снова застукала дилли ноа в пижаме на рабочем месте. Конечно дамы из его отдела слишком гениальны чтобы заниматься гардеробом шефа, но остается еще множество простаивающих без дела модельеров. если мистер Хартнелл и мистер Маллиною способны придумывать наряды для королевской семьи и женского королевского морского корпуса, нельзя ли их попросить заодно одеть Дилли Нокса? Как-никак, война на дворе. «Барышни, вас перевели на новую задачу!» Работавшая над очередным сообщением Бет так глубоко погрузилась в нору белого кролика, что не подняла глаз на Дилли, пока Пегги не дотянулась до нее и не отняла карандаш. «Переписку итальянских ВМФ передали другому отделу», продолжал Дилли, крутя в руках пояс от купального халата, которым были подвязаны его брюки. «Ведь теперь ее осталось так мало». «Да уж, какие донесения по флоту, когда никакого флота-то и нет!» ухмыльнулась Пегги. Бет ухмыльнулась в ответ. Хотя теперь, зная, что высокородный избранник Озлы участвовал в этом сражении, она испытывала смешанные чувства, вспоминая, как они отмечали победу при Матопане. Обычно Бет забывала, что головоломки, которые она так любила разгадывать, означали для военных нечто большее, чем просто загадку. Они означали жизнь либо смерть на кораблях далеко-далеко в ослепительно-голубом море. Как хорошо, что она не имеет права сказать Озли. Это из-за моей работы. Корабль твоего парня оказался в самом пекле величайшей морской битвы со времен Трафальгарской. Получается, и я отчасти виновата в том, что ты сейчас не знаешь, жив он или мертв. А взамен нам прислали новую головоломку, продолжал диллер раздавая депеши и родды. «Чистая бармаглотщина, предупреждаю». Бет перелистал стопку бумаг в хмуре брови. Что-то в них было не так. «Энигма Абвера». Заметив, как удивленно переглянулись девушки вроде Бет, которые работали с немецкими крибами, не понимая языка, Дилли пояснил. «Это энигма, которой пользуется военная разведка Германии. Называйте ее просто шпионской энигмой». Дело вот в чем. Ребята из контрразведки... То и дело обнаруживают на нашей территории немецких агентов и дают им заведомо фальшивые сведения. Но мы понятия не имеем, верят ли этим сведениям офицеры Абвара, которые всем заправляют из Берлина. «А чем их энигма отличается от других?» — поинтересовалась Пегги. «В ней четыре ротора, а не три. Значит, и определять придется на одну настройку больше. И эти четыре ротора поворачиваются чаще. Не машина, настоящее чудище». заключил Дилли, проводя рукой по волосам, уже заметно поредевшим со времени его знакомства с Бет. «Велчман считает, что если ребятам из его корпуса этот орешек не по зубам, значит, и никто с ним не справится. Покажем ему, что он не прав. Бет прокорпела над новым кодом шесть часов, но единственным результатом была головная боль. Снова, как в первые недели в коттедже, вернулось ощущение, будто она на ощупь продвигалась в темноте. На лицах остальных девушек она видела такое же разочарование. Один Дилли не унывал. «Завтра возвращайтесь, и на свежую голову попробуем снова. У нас получится. А где, черт побери, моя трубка?» Бетт обнаружила трубку под немецким словарем, отдала ее Дилли и панура побрела домой. Все еще мысленно плутая среди четырехзначных индикаторов, Она пристегнула поводок Буца и отправилась выполнять поручение матери на почту, в аптеку. Мамина помощница. Однако мамина помощница уже не довольствовалась этой ролью. Мамина помощница считала часы до следующей смены. Бет вздохнула и потянула Буца к аптеке, где им пришлось обойти пару ног в гигантских ботинках. «Гарри?» Растерянно заморгала она. Он поднял голову, видимо, задремал на скамейке у двери, прислонившись к стене. «Извини, я тебя не заметил. Жду, пока аптекарь приготовит лекарство». Всю неделю работал в ночную смену и вот сморила. Под глазами у него залегли черные, как вакса, круги а воротничок рубашки будто корова жевала. Бет знала, что восьмой корпус круглосуточно трудится над сообщениями с немецких подлодок. Ни для кого не было секретом, что с марта стаи подводных лодок топили чуть ли не по сотне судов-союзников в месяц. А теперь стоял июнь. Гари поморгал, помотал головой и щурясь уставился на Бет. «Я ведь станцев тебя не видел, да?» «Мы тогда танцевали...» и обсуждали способы взлома кодов. Но все, похоже, подумали, что мы. Бет почувствовала, что заливается краской. Когда узлы има Мап решили, будто у них с Гарри намечается роман, она пришла в ужас. Потом смутилась, размышляя, не понял ли ее Гарри неправильно. И устыдилась, только теперь осознав, ну да, возможно, ей действительно нравится ее любимый коллега по БП. Но это ведь никому не мешает. Так или иначе, она решила впредь избегать Гарри. «Мне надо купить папе зубную щетку», пробормотала она, протискиваясь мимо него, но Бутс задержался, обнюхивая протянутую к нему руку. «А мне нужна настойка для Кристофера», Гарри почесал пса за ухом. «Не знаю, много ли от нее толку, но доктор очень хвалил». Бет помедлила. «С каких пугов?» «Пор, когда он заболел полевыми элитом?» «Полтора года», — бесстрастно проговорил Гарри. Носился по лужайке и вдруг начал кричать от боли. К утру уже не мог стоять, а к вечеру лежал в больнице, заключенной в железное легкое. Гарри поднял глаза. «Видела когда-нибудь эти пыточные аппараты?» Представь гигантский металлический цилиндр, с одного конца торчит его бедная головка. Потом его перевели в палату. Он лежал в своей стерильной колыбельке и плакал, плакал. А мы стояли у двери по ту сторону сетки и не могли к нему подойти из-за карантина. Только через пять месяцев нам его отдали. Большая ладонь Гарри еще оставалась на голове Буца. Нам повезло, что хотя бы руки уцелели. «Да что там нам вообще повезло?» Я все твержу это себе. Но он то и дело снова попадает в больницу. И однажды ему придется ортодезировать голеностопный сустав, чтобы стабилизировать ступню. А он такой подвижный мальчонка. Каждый раз, когда накладывают гипс, орёт от ярости. В дверь просунулась голова аптекаря. «Ваша настойка готова, мистер Зарп». Гарри в последний раз почесал загривок бутса и поднялся. Бет вошла в аптеку, следом за ним взяла с полки зубную щетку и оказалась у прилавка, когда Гарри отсчитывал монеты. Жена аптекаря глядела на него с отвращением, оценивая его рост, мощь и обтрепанный твидовый пиджак без одной пуговицы. — Даже не знаю, обслуживать ли вас, — процедила она, подвинув кончиком пальца сдачу стыдились бы. Эдакий здоровяк, а не в форме. ведь идет война. Гарри застыл и уставился на нее. «Знаю», — сказал он ровным голосом. «Знаю». Потом нагнулся к ней, едва не касаясь своим носом ее лица. Глаза аптекарши округлились, она отшатнулась. Знаю. Он смахнул монеты с прилавка так, что они разлетелись во все стороны. Одни попали в аптекаршу, другие покатились по полу. Схватив бутылочку с настойкой, он выскочил из аптеки. Дверь ударилась о стену, прежде чем с треском захлопнуться. Бет всучила ошарашенной аптекарше деньги за зубную щетку и тоже поспешно вышла. «Гарри!» — позвала она и замолчала, не зная, что говорят, когда человек в бешенстве. Гарри возился у пристегнутого к уличному фонарю старенького велосипеда. От гнева у него тряслись руки, никак не удавалось распутать цепь. Он не поднял головы, когда она его позвала. «Гарри мне бы не помешало помощь с одной задачей», сказала Бет наконец. Невеликое утешение на хоть какое-то. Ну или не утешение, а лекарство. Во всяком случае, ей казалось именно так. Лекарство, которое помогает забыть обо всем, пусть и ненадолго. Забыть, как это ужасно. Видеть страдающего от боли ребенка. «С какой задачей?» Он обернулся, моргая, словно что-то попало в глаза. И Бет поняла, что не станет обходить Гарри стороной. Что бы там ни говорила циничная мапа о женатых мужчинах, ищущих приключений. Не пытался он нахмурить ее на танцах и не попытается. Да Бет не хотелось этого, даже если она в него и правда втюрилась. Гарри был и оставался, прежде всего, ее другом. «Хочу понять, с чего начать работу с четырехзначными индикаторами», — сказала Бет, предварительно убедившись, что их никто не подслушивает. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» В одно мгновение его взгляд превратился из гневного в вопросительный. «Четыре ротора?» Она кивнула. Он отстегнул, наконец, велосипед и повел его, держа за руль рядом с собой. Бет пошла с другой стороны. «Энигма К. работает с четырьмя роторами», — сказал Гарри, когда, выйдя из поселка, они оказались на безлюдной проселочной дороге. Над их головами шелестели ветви вязов и заливались малиновки. «Я ей немного занимался. Четырехзначный индикатор означает, что там есть настраиваемый умкервальце». «Это сложно». Бет почувствовал, что они сейчас едины, как пара гончих, которые несутся по одному следу. Текстовых крибов у нас кот наплакал. — С этим я, возможно, смогу помочь. У тебя найдется бумага.